Глава 3. Находка Отвлекшись от собаки, я чуть было не проворонил атаку. Тварь бросилась вперед, не издав ни единого звука. И лишь крик сестры оповестил об опасности. Молодец, Юлька. А я, лопуху, ставился в небо, забыв обо всем. Если овчарка и потеряла в скорости и координации движений, то незначительно. Получив момент... Ударил сверху вниз. Гвозди, пробив череп собаки, уничтожили мозг, и тварь совершенно бесшумно сдохла. Нарастающий гул отвлек и заставил вновь обратить внимание на небо. Один из кораблей вторжения падал в нашу сторону. Именно падал, так как в процессе полета от него отваливалось множество порой довольно внушительных по габаритам кусков, которые вскоре рухнут на землю в разных местах вдали от корпуса основного корабля. С этим вторжением явно что-то не так. «Как-то слишком мало их», — озвучила мои мысли сестра. «Я тоже так думаю. Скорее всего, они не столь могущественны, чтобы захватить нас силой. Поэтому и потребовалась вся эта возня с вакциной». «Почему они тогда не дождались поголовной иммунизации?» — засомневалась сестра. «Ведь к этому все шло. Еще каких-то пару лет, и не осталось бы ни одного непривитого. Государство настолько закрутили гайки, что жить без прививки стало попросту невыносимо». «Да хрен их знает, Юль!» — пожав плечами, ответил я. «Может, у них не было этих двух лет? Вон, смотри!» Их корабли буквально разваливаются на части. Выждали сколько могли, а потом наслали на нас алый шторм. К Москве летит. Проследив направление, никому конкретно не обращаясь, сказала сестра после небольшой паузы. «Там будет наибольшая концентрация зараженных. Они смогут обеспечить защиту пришельцев от возможного сопротивления. Это логичный ход». «Зомби на подходе», — оповестил Андрей, тем самым прекратив нашу дискуссию. «Так, все потом. доберемся до дачи там и будем думать, что делать дальше. Действуем согласно плану. Поехали!» Прикончив зомбаков, отправился зачищать трассу, в то время как Юля и Андрей, морща носы от отвращения, принялись поглощать нейриты. Я задумался, как такое возможно, если они не обладают никакими специальными механизмами. Но пришел к выводу, что так устроены сами нейриты. Если я правильно понял, то этих существ вырабатывает сам нейросимбионт. А после смерти носителя они стремятся выжить и добровольно покидают тело. Ладно, время разобраться во всем будет». По крайней мере, я на это надеюсь. На данном этапе своего развития зомби опасны лишь большой толпой. Но вот с животными могут возникнуть проблемы. Если все собаки будут столь же резвыми уже на нулевой стадии заражения, то страшно представить, во что они превратятся позже. Когда я планировал маршрут движения, то не учел одной маленькой детали. В лесу, рядом с лыжероллерной трассой, люди любили не только бегать, но и выгуливать своих питомцев. А количество собачников в этом районе всегда было большим. Как только эта мысль пришла мне в голову, то сразу захотелось вернуться в город. Не знаю, что сейчас опаснее. Пробираться через зараженный город или сунуться в этот лес где ограниченная видимость не позволит вовремя обнаружить противника. «Чего ждем?» — от сестры не укрылись мои сомнения. Стрёмно что что-то. В этом лесу любили тусоваться собачники. на как выскочит злобная тварюшка из кустов, и среагировать не успеем». «Ну и что ты предлагаешь?» — не на шутку взволновалась сестра. «Да ничего». Других вариантов нет. Через город нам не пройти. Так что идем максимально тихо и прислушиваемся к посторонним шорохам. Сейчас срублю вам рогатины. Если кто выскочит, они помогут удержать тварь на расстоянии. Главное, не дайте себя покусать. Потому что третье правило зомби-апокалипсиса — это... Зараза передается через укус. Тут же выпалил Андрей. Точно. Только в лесном прохладном теньке я понял, как на самом деле жарко на улице. Футболка давно пропиталась потом хоть выжимай, а постоянные упражнения с битой лишь усугубляли ситуацию. Особенно печально дело обстоится спиной. Под рюкзаком мокрый от пота кожи нещадно чешется, отвлекая внимание от основной задачи. Единственным плюсом апокалипсиса стало полное отсутствие назойливых комаров. Но вместе с ними исчезли другие насекомые. Лес как будто умер вместе со всей привычной нам биосферой. Вон и на листьях появилась мелкая красная сыпь, словно их поразила болезнь. Инфицированное растение. Исходный материал береза. Семейство березовые. «Запущен процесс трансмутации. Прогресс трансмутации — 3,45%. Для трансмутации требуется ультрафиолетовое излучение», — выдала система послемысленного запроса, и я грязно выругался. «Что?» — насторожилась сестра и опасливо закрутила головой в поисках противника. «Они изменяют не только животных, но и растения». Еще сильнее, сжимая в руках биту, сквозь зубы прошипел я. «Видишь красные пятна на листьях? Это лишь начало. Видимо, в воде, помимо прочей дряни, содержался еще какой-то мутаген». «Мама и папа изменились, когда попили воды», — прошептал Андрей. «Из-под крана, что ли?» — вырвалось у меня. «Пить хлорированную воду, что подавалась в дома нашего города», Было откровенно невозможно или вообще даже опасно. «У нас стоит хороший фильтр, но вода поступает по трубам». «Проклятье! Значит, мужик из правительства был неправ. И проблема не в воздухе, а в воде. Я-то все гадал, почему родители Андрея вдруг превратились в зомби, а все оказалось просто». Кто-то умышленно подмешал мутаген в центральное водоснабжение города. Ну, или он настолько адаптирован и заразен, что сумел за считанные минуты через водозабор попасть во все городские коллекторы, а потом и в каждую квартиру. — Игорь, я тоже пил эту воду? Я стану таким же? — Нет, мы можем пить любую воду совершенно спокойно. Она поражает только тех, кому вкололи вакцину. «Я же правильно понимаю, что тебе не делали этот злополучный укол?» «Нет, у меня медотвод». «Реально или родители подсуетились?» «Моя бабушка аллерголог», — смутившись, ответил он. «Понятно. Можешь дальше не объяснять. В свете происходящих событий можно считать, что нам повезло». Впереди шевельнулся куст. И я поднял сжатый кулак вверх, обрывая следующую фразу Андрея. На узкую тропинку выбежал кот и замер, уставившись на нас. С виду кошак был совершенно обычным, но сейчас ни в чем нельзя быть уверенным наверняка. Иммунный вид, семейство кошачьих, порода Майкун подлежит уничтожению, приоритетная цель. Сзади послышался треск ломаемых веток. И кот рванул вперед. Он молниеносно преодолел разделяющее нас расстояние и, запрыгнув сестре на руки, зашипел, уставившись в сторону источника шума. — Тяжеленный котяра! — крякнула под весом маякуна сестра, но кошака из рук не выпустила. Я пропустил слова Юльки мимо ушей, полностью сосредоточившись на приближающемся противнике. И, судя по усиливающемуся отрезку это кто-то большой. Через несколько секунд на тропинку выскочил зомбак, которого на поводке тащила вперед здоровенная черная собака. С отвращением заметил, что ноги человека обглоданы чуть ли не по колено, и оголенные обглоданные кости волочатся по земле, цепляясь за корни деревьев. Тварь, не сбавляя скорости, бросилась на нас — И если бы не поводок, обмотанный вокруг руки мертвого человека, скорее всего, сожрала бы всех. Уж слишком здоровенная и сильная она была. По всем признакам трансмутация в теле собаки шла полным ходом. Видимо, она начала жрать хозяина сразу после дождя, но процесс явно не успел завершиться, что нас и спасло. Тело человека зацепилось за дерево. Поводок натянулся, и от нагрузки у зомбака затрещали мышцы и сухожилия руки. Собака замедлилась, и только это позволило подбежать и безнаказанно совершить серию ударов по черепу. Почему серию? Да потому что одного удара твари оказалось недостаточно, чтобы сдохнуть. Когда я посмотрел на свою биту, то не поверил глазам. Несколько гвоздей не смогли пробить череп и согнулись. И это гвозди двухсотки. «Нужно срочно добыть оружие получше. Если тенденция сохранится, то очень скоро завалить зараженного можно будет только из огнестрела». «Мэнни будет жить с нами», — поглаживая кота, заявила Юлька. И по наглой рыжей морде котяры было сразу понятно, что никуда уходить он не собирается. «Да я не против. Тем более полезный он. Он зомбаков чует». «Свой поёк отработаешь, Рыжий, понятно?» Обратился я к коту, но тот сделал вид, что меня не существует. «Тащишь кота ты», — с удовлетворением сообщил я сестре и, развернувшись, продолжил движение по лесной тропке. К чести кота, надо сказать, что он сполна отработал свое пребывание в нашей группе, еще трижды предупредив о приближении мутировавших собак. За что и был торжественно награжден двумя сосисками, когда мы, наконец, выбрались из леса на открытое пространство. Покинув злополучный лес, я облегченно выдохнул. Все же ограниченная видимость сильно напрягала. Но зато теперь количество нейритов увеличилось уже до 504 единиц. Ну, или всего до 504 единиц. Это смотря с какой стороны посмотреть. Из здоровенной собаки удалось выкачать целых 200 штук. Система оповестила, что трансмутация твари почти завершилась, а на финальной стадии наблюдается взрывной рост колонии нейритов. По всей видимости, именно эти частицы отвечают за все модификации тела зараженных, а модуль трансмутации выполняет роль проводника, направляя изменения в нужную пришельцам сторону. Осознание этого немного обнадежило. Возможно, когда я разбужу собственного симбионта, у меня получится усилить свое тело и сделать его более стойким к повреждениям, более сильным и выносливым, и это поможет нам выжить. До речки добрались без приключений. Народу в этих местах и на выходных было немного. А когда на календаре понедельник, то шанс столкнуться с залетным зомбаком стремится к минимуму. По дороге нам, как и в лесу, попадалось множество мертвых птиц, от некоторых, до которых добрались зараженные остались лишь обглоданные крылья и множество разбросанных перьев. Но такая картина встречалась в лесу. На поляне добраться до тушек птиц монстры пока не успели. Отсутствие обычных звуков, присущих живой природе, вселяло тревогу, а неестественная тишина напрягала. Я поймал себя на мысли, что был бы рад простой трескотне кузнечика, но все живое на планете Земля умерла или превратилась в монстров. Хотя, глядя на тарахтящего от удовольствия кота, которого поглаживает Юлька, хочется верить в лучшее. Возможно, на Земле существуют другие иммунные виды. У ангара лодочной станции пришиб двух зомбаков которые с упоением пожирали своего собрата. Понять это удалось по красным глазам жертвы. Видимо, голод толкает их уничтожать даже себе подобных. И это очень плохая новость. Значит, очень скоро слабых зараженных будет становиться все меньше, а их место займут более опасные твари. Ключи от ангара нашлись в кармане одного из убитых мной зомбаков. Лодку я там найти не рассчитывал. Станция давно захерела, впрочем, как и весь другой пляжный бизнес. Батя рассказывал, что в его детстве по реке плавали десятки лодок, сдаваемые горожанам на прокат. Но с каждым годом их становилось все меньше, пока они не исчезли полностью. Да нам и не нужно плавсредства. Запланированный маршрут очень быстро уходит в сторону от реки, а вот от нескольких велосипедов Я бы не отказался. «Осторожно, вдруг кто-то был в ангаре», — попросила сестра и для успокоения сунула морду Мэнни внутрь. Кот был явно недоволен этим фактом, но вел себя спокойно, поэтому более уверенно я шагнул в ангар. Помещение было захламлено ржавыми лодками и не представляло бы интереса, если бы не пара квадроциклов уместившихся на небольшом пятачке чистого пространства. Квадрики — это круто. Проходимость у них превосходная, но вот шума будет. Стоит ли пробовать их завести или безопаснее двигаться пешком? Нужно посоветоваться с сестрой. Заодно сделаем небольшой привал. «Андрюха, наблюдай за местностью. Кого увидишь, говори мне. Пять минут привал и двигаемся дальше». «Что там?» — отпустив кота, спросила сестра. «Квадроциклы. Две штуки. Бензин в баке есть. Все остальное — хлам», — сообщил я. «Но ведь Калантаевский переезд заблокирован машинами. Вряд ли пробка рассосалась». При упоминании злосчастного подземного переезда, возле которого застряли родители, глаза Юльки сверкнули злобой. Как будто именно загруженность дороги явилась причиной гибели мамы и папы. Она понимала, что привитые родители вряд ли смогли выбраться из-за подни, в которые оказались, но все еще верила в благополучный исход. «Можно объехать через дачи. Я хорошо знаю эту местность. Там недалеко было очень крутое место для купания. Мы с ребятами в детстве часто туда бегали». В том районе можно спокойно перебраться через железку. Для квадриков это не проблема. А там до Красной Горки рукой подать. А это не опасно? Квадроциклы вроде шумные, а на дачах летом многие старики остаются с ночевкой. Да и собак там много. Рискованно, это да. Но у нас будет транспорт, способный передвигаться по бездорожью. А это очень важно. Магазинов больше не будет. За едой, возможно, придется ходить очень далеко. В погребе запасов надолго не хватит. Да и на пост МЧС надо будет сгонять. Без оружия и запаса патронов нам не выжить». «Ты прав. Транспорт нужен», — согласилась сестра. «Справишься с управлением?» «Должна. Квадрик же не сильно отличается от машины». «Свои тонкости есть, но в целом очень похожи». Давай открывать створки. Лучше поторопиться, пока зараженные не отожрались до высоких уровней. Да чего не отожрались? Не поняла сестра. Это как в игре. Когда зомби сожрет определенное количество органики, то получает возможность мутировать и тем самым повышает свой уровень. Это мне говорит нейроинтерфейс. Сестра ничего не ответила и мы, быстро распахнув створки ангара, зашли внутрь. Осмотрев квадроциклы при нормальном освещении, понял, что они совсем новые. Вот это подфортило. Также при хорошем освещении удалось обнаружить превосходный новенький туристический топор на длинной рукоятке. Очень своевременная находка, так как бита уже не отвечает всем требованиям. Андрею подобрали хороший рюкзак, гораздо качественнее, чем наши с Юлькой. В рюкзак положили спальный мешок, валяющийся в куче вещей, пару небольших газовых баллонов и примус вместе со специальным креплением. Подобные, только менее современные модели мы использовали в длительных походах, когда не было желания или возможности готовить еду на дровах. Вещь, несомненно, полезная – К тому же не демаскирует нас дымом. В холодильнике обнаружились еще холодная бутылка виски, пара литровых бутылок колы и ведро замаринованного мяса. Понятно, чем собирались заниматься эти трое. Виски запихал в свой и так полный рюкзак. Пригодится вечером снять стресс. Наверняка, когда окажемся в безопасности и нервное напряжение хоть немного спадет, на меня накатит нервяк. А родители были не сторонниками алкоголя и не держали его в доме. Среди кучи хлама в ангаре обнаружилось еще много всего интересного. Если честно, то я мечтал покопаться тут еще с детских времен. Для меня этот ангар был чем-то вроде пещеры Аладдина, наполненной всевозможными сокровищами. В дальнем конце обнаружился Люк, который вел в овощехранилище. Осветив довольно внушительный погреб, я присвистнул. Картошка, лук, свёкла, морковь, куча полок с разнообразными солениями. Если бы не отсутствие оружия и генератора, то можно было бы остаться тут. А что, может, по-быстрому сгонять на дачу, прихватить оружие, патроны, загрузить квадрики и вернуться? Место уединенное, река рядом, значит, будет и рыба». Хотя еще вчера я бы не решился есть то, что плавает в нашей реке. Но если голод постучится в ребра, то сожрешь все, что угодно. Но как бы ни заманчива была идея остаться тут, пришлось отбросить ее. Это сейчас тепло, а когда закончится лето, отопить такую огромную площадь будет невозможно. А на даче есть камин, да и припасов можно натаскать от соседей. Практически у всех дачников есть погреба, с голоду не помрем. Но как резервный пункт ангар подходит идеально. Если нам понадобится срочно сбежать, то я буду знать, где перекантоваться. Мы пробыли в ангаре еще минут двадцать. Пока Андрей и Мэнни наблюдали за обстановкой, мы с Юлей затащили все полезное в погреб и замаскировали люк металлоломом. Если не знать, что там есть люк, обнаружить его будет достаточно проблематично. Выкатив квадрики на улицу, мы закрыли створки ангара и спрятали ключ под одним из камней. Андрею тоже показали это место. Случись, что с нами, парнишка будет знать, где есть еда. Не уверен, что двенадцатилетний парень сможет добраться сюда в одиночку, но знать, куда надо идти, это уже полдела. Юлька затолкала кота в большую сумку, обнаруженную внутри ангара, и закрепила ее на квадрике. Мы невозмущенно мявкал и шипел, но других вариантов безопасной транспортировки мы не нашли. Квадроциклы завелись, как говорится, с полоборота. Рев двигателей в полной тишине показался оглушительным. «Проклятие, мы оповестим всю округу о нашем приближении». Как доберемся до Красной Горки, надо будет выключить мотор и постараться докатить столь шумные транспортные средства на нейтралке. Рюкзаки закрепил сзади, так что в случае возникновения внештатной ситуации они не будут сковывать движение и можно будет оперативно среагировать на угрозу. Андрея посадил позади себя, вручив ему хорошо зарекомендовавшую себя биту. Топор закрепил на руле, так что смогу орудовать им даже на ходу. Эффективность, правда, при этом будет сомнительная. Работать левой рукой крайне непривычно. Но лучше пусть оружие находится всегда рядом. «Если начнешь отставать или возникнут проблемы, посигналь. Не думаю, что шума от этого будет намного больше, чем от работающего движка», — сказал я Юльке и, нажав пальцем правой руки рычаг газа, сорвался с места. Сестра стартовала более плавно. Перед тем, как завести двигатель, я провел краткий инструктаж и показал, как управлять квадроциклом. Сложностей тут особых нет. Я пару раз арендовал квадрики, чтобы погонять с друзьями. Единственный неудобный для меня момент – это затекающий большой палец, которым приходится постоянно давить на рычаг газа. Пока двигались вдоль реки, как и ожидалось, проблем не было. Да, там и проехать-то надо было всего пару километров. А вот на городском пляже обнаружились следы присутствия зараженных. Песок был залит кровью и повсюду валялись кости. Очень маленькие, окровавленные кости. На меня нахлынула неконтролируемая ярость. До скрежето сжав зубы, я сдерживал крик боли, рвущейся из глубины души. Суки, вы мне за все ответите. Еле слышно, — прошептал я, — когда багровая пелена перед глазами немного уменьшилась, я смог более или менее нормально соображать. На пляжной парковке было всего три машины, но их бывших владельцев нигде не было видно. По всей видимости, ушли искать жертв в другое место. Или попросту утонули в попытках переплыть реку. Да и не важно это. Сейчас главное не наткнуться на большую толпу. Единичные зомби пока не представляли собой серьезной угрозы. Дорога, ведущая к промышленному району города, была пустынна. С двух сторон, скованная деревьями, она тянется вдоль реки с десяток километров, но нам нужно проехать по ней только метров сто. Далее влево уходит пешеходная дорожка, которая выведет нас в старую часть нашего городка. «Скоро нам предстоит преодолеть самый опасный участок маршрута. Жилых домов в том районе не очень много, но проблема заключается в том, что единственно возможный маршрут пролегает мимо входа на большой завод. Красный дождь пошел, когда смена уже началась. Это нам на работу к девяти, а заводы, как правило, работают с восьми. Но уверенности, что возле входа не будет толпы зомби, У меня нет. Да еще и квадрики сильно шумят, оповещая всю округу, что еда сама пожаловала в гости. Превосходная подвеска реквизированного транспортного средства без проблем позволила съехать с асфальтной дороги на грунтовую тропинку. Мы вновь оказались в лесу. Только в отличие от прошлого раза, этот лес в основном хвойный, так что пространство просматривается довольно неплохо. Незамеченным к нам подобраться очень трудно, хотя шум мотора существенно ограничивает слышимость. Жаль, я плохо разбираюсь в технике. Перебрать бы его и сделать менее громким. Когда впереди замелькало свободное пространство, я остановился и сказал припарковавшейся рядом Юльке. «Площадь Бондаренко нужно проехать очень быстро. Там может быть много зараженных. Не отставай, Юль». «Если дорога свободна, едем по ней, но машин в городе много, могли образоваться заторы. Тогда сворачиваем на тротуар. В общем, действуем по ситуации, дальше уходим в гаражи. Там нормальная дорога, позволит существенно сократить маршрут». Сестра судорожно кивнула, она знала город не хуже меня. «Андрей, садись вперед. Если потребуется, возьмешь на себя частичное управление квадриком». Я не смогу нормально отбиваться левой рукой. Так что будь готов схватиться за правую ручку руля и нажимать рычаг газа. Я буду корректировать движение левой рукой. Тебе нужно просто держаться за ручку и нажимать на газ. Задача ясна? — Да, — пискнул парень, которого начало немного потряхивать. — Отлично, тогда погнали. Квадроцикл взревел и начал набирать скорость. Мы выскочили из леса и, объезжая многочисленные кочки давно неремонтированного участка дороги, помчались вперед. В поле зрения сразу показались зараженные, которые повернули головы с горящими адским огнем глазами в нашу сторону. Реакция и скорость большинства зомбаков по-прежнему находилась на катастрофически низком уровне, однако некоторые из них отличались излишней активностью. Зараженный Исходный материал – человек. Уровень трансмутации – 0. Насыщение – 100%. Запущен процесс трансмутации до первого уровня. Прогресс трансмутации – 43%. До завершения процесса трансмутации – 34 минуты 43 секунды. 42 секунды. 41 секунда. Количество доступных для поглощения нейритов – 200. Тварь все еще выглядела как человек, хотя начали появляться и отличия. Череп значительно увеличился, скорее всего, из-за обильного роста кости. В первую очередь пришельцы постарались защитить самое уязвимое место своих новых рабов. Пальцы зараженного удлинились, а ногти приобрели небывалую прочность и остроту, так же, как и зубы. Понятное дело, что разглядеть этого сейчас я никак не мог, но мне помог интерфейс. Он подсвечивал части тела зараженного, которые подверглись трансмутации, и выводил короткую справку. Мысленно выругавшись, прибавил газа. Мы должны успеть свернуть в сторону, прежде чем тварь окажется в опасной близости. Зараженный хоть и отличался от других повышенной активностью, Но сравниться по скорости даже с нормальным человеком пока не мог, а уж про мощный квадроцикл и говорить нечего. Чтобы избежать ненужной встречи, пришлось свернуть с дороги на газон, а потом и на тротуар. Немного посетовав, что пропадает столько нейритов, подавил желание остановиться и завалить прокачанного зараженного. Слишком много их бродит в округе, сожрут и имени не спросят. В садовом товариществе, где располагается наша дача, наверняка найдется множество зомбаков. Вот там и набью нужное количество нейритов, чтобы пробудить подсаженного пришельцами симбионта. А сейчас стоит поскорее убираться с открытого пространства, слишком близко жилые кварталы. Промчавшись вдоль забора, огораживающего территорию завода, свернул в сторону пересечения улицы Менделеева и проспекта Ленина. Именно там располагается остановка общественного транспорта и центральный вход на завод ФЭИ, где мой дедушка проработал всю жизнь после того, как вернулся с войны. Дорога оказалась относительно свободна. Места для парковки катастрофически не хватает по всему городу, и для проезда остается лишь небольшой дорожный просвет, со всех сторон стиснутый будущим металлоломом, которому суждено гнить и ржаветь на своем месте. Обернувшись, убедился, что Юлька следует за мной, и, придавив рычаг газа, помчался вперед. Нужно максимально быстро преодолеть узкий участок, так как обзор существенно ограничен, и среагировать на внезапно выскочившего зомбака я не успею. Хорошо, что этот участок не слишком большой. А кровавленные зараженные кучкующиеся на тротуаре не успели оперативно отреагировать на наше появление мы выскочили на широкий относительно свободный проспект ленина и помчались вперед лавируя между брошенных машин краем глаза заметил дым разгорающегося в ближайшем доме пожара и возможно сквозь шум мотора донесся женский крик Но отвлекаться было нельзя, со всех сторон к нам стекались зараженные, и упускать шанс прорваться мы не могли. Простите меня все, кто зовет на помощь, но я не супергерой, я вообще не супер, возможно и не герой. Мне нужно спасти сестру и Андрюху, набраться сил, а потом отыскать виновника, творящийся вокруг кровавой бойни и намотать его кишки на свою биту. Мы промчались по проспекту метров пятьсот, и плотность зомбаков значительно упала. Удалось даже немного сбросить скорость, чтобы сестре было попроще. Свернув к гаражам, с удивлением обнаружил натянутую цепь, переграждающую проезд. Остановившись возле препятствия, хотел было сбросить замок топором, но не успел. Откуда-то сверху раздался противный гнусавый голос. — Опа! А это у нас тут кто?